Глава третья. Зубы жемчужной змеи клацнули буквально в сантиметре от моего лица. Так как я уже привык к подобному, даже не зажмурился. Хотя это может быть связано еще и с тем, что меня парализовало. От верной смерти меня спас гоблин-шаман, который выпрыгнул из укрытия, и вместо меня змеюка вцепилась в него». Вот только надолго гоблина не хватило, и уже спустя мгновение его мертвая тушка летела в сторону, в то время как змея вплотную подобралась ко мне и, перекрутившись вокруг меня, тем самым взяв в кольцо, начала медленно сдавливать. Не прошло и пары секунд, как мои кости предательски затрещали. «Да уж, будь я Маунт Волкером, скелет которого невозможно разрушить, я бы этой твари показал», подумал я, ощущая, как мои внутренности готовы покинуть тело через рот, будто бы я стал тюбиком, а органы — зубной пастой. «Пара секунд, и я умру!» — пронеслась мысль в моей голове, и мозг начал судорожно придумывать варианты, как можно этого избежать. И тут мне в голову пришла одна идея. Повысить уровень навыку избранник рубиновой змеи, дал мысленную команду инфосети, и буквально в следующее же мгновение давление немного ослабло. «Неужели пронесло?» — подумал я. Ш -ш -ш -ш -ш. «Морда огромной змеюки!» приблизилась вплотную к моему лицу и в нос ударил запах мертвечины. Ш -ш -ш -ш. Снова прошипел монстр, и его раздвоенный язык коснулся моей щеки. Прямо скажу, ощущения, которые я испытал в данный момент, сложно назвать приятными. Хотя вообще странно, что эта тварь на меня напала. Ведь первый уровень навыка как-никак у меня был. Неужели этот цветок ей так дорог? Тем временем кольца, в которые меня сжал монстр, начали потихоньку ослабевать, а к кончику пальцев на моих ногах вернулась подвижность. Интересно, будь со мной тот крок-герой со специализацией на убийство монстров, смог бы он справиться с этой селенитовой анакондой? Змея тем временем окончательно отпустила меня, но явно уходить никуда не собиралась. Монстр продолжал смотреть на цветок в моей руке, который отдавать ей мне не особо хотелось. Я тяжело вздохнул, ибо в данной ситуации у меня оставался один единственный вариант. Когда подвижность рук вернулась, я медленно поднес руку к поясу и коснулся рукояти клыка Левиафана. Змея громко зашипела, явно начиная нервничать. Доставать артефакт полностью не входило в мои планы, ибо я не был уверен, что даже если бы эта тварь не парализовала меня, смог бы одержать над ней победу. Все, что мне требовалось, Лишь порезать свой палец, и это у меня получилось. Не делая каких-либо резких движений, я поднес окровавленный палец к метке и провел им по татуировке, оставляя на ней красный след. «Оу!» — удивленно воскликнул я, когда прямо передо мной появилась ночура, которая изменилась с последней нашей встречи. Не зря я вложил магическую энергию в тотем на чате. Во-первых, змея рубинового цвета стала раза в полтора больше и по размерам лишь немногим уступала анаконде белого цвета. Во-вторых, изменился и ее кожаный воротник. Он стал ярко-красным, а количество магических символов еще больше. И что самое удивительное, теперь они едва заметно пульсировали бордовым светом. Ну и в-третьих, Ночура обзавелась полосками на теле, которые были в тон ее кожаному воротнику, и, как и символы на нем, тоже источали бордовое свечение. <б> Ночура издала угрожающее шипение ответила селенитовая анаконда, и, если честно, мне даже показалось, что ее шипение было не таким уверенным, как у моей кобры. «Что? Съела, тварь?» Я сделал шаг вперед и коснулся начуры. От призванной змеи, которая была еще и элементалем, невероятно сильно фанила магией. И я совсем не удивился, когда, убрав руку, Обнаружил зеленую светящуюся пыль на кончиках моих пальцев. Моя змея повернулась ко мне, и, как мне показалось, смерила меня удивленным взглядом. Еще раз коснешься меня, умрешь. Послышался в голове ее шипящий голос. «Чего? Она разумная?» «Ты разговариваешь», — удивленно произнес я. «А ты догадлив», — усмехнувшись, ответила змея элементаль, а буквально в следующее мгновение на нее бросилась селенитовая анаконда. «Черт!» «Это я виноват в том, что отвлек чуру, подумал я и выхватил из ножен клык Левиафана, вот только была одна проблема. Воспользоваться им у меня просто не было возможности. Сражение двух огромных змей было настолько яростным и быстрым, что у меня не было и шанса к ним подобраться, не говоря уже о том, чтобы вонзить клинок. К моей радости все закончилось довольно быстро. Уже через пару десятков секунд я заметил, что змеиный яростный клубок начал замедляться, а буквально через минуту белая анаконда перестала двигаться. Получено 8000 XP. «Ничего себе! 8000!» Змеюка и правда была сильной. «Спасибо, неуверенно произнес я, глядя на Нчуру, которая, несмотря на непродолжительный бой, выглядела довольно потрепанной. Змея элементаль медленно повернула ко мне голову, и я встретился с ней глазами. Хотя этот монстр и был моим союзником, по спине пробежал неприятный холодок. «Ты понимаешь, что сотворил?» — спросила Ночура. «Э, нет, честно ответил я. Цветок у тебя в руке. Ты знаешь его название? Задала вопрос элементаль Змея. Лунный многолистник. Змея поползла на меня, медленно качая головой из стороны в сторону. Верно. А другое? Название? – спросила она, и я ответил не сразу, ибо ее движения были настолько завораживающими, что в какой-то миг я даже впал в состояние транса и выпал из реальности. «Сердце леса?» — вспомнив название, услышанное от гоблина, неуверенно спросил я. «Правильно!» А ты знаешь, кем была эта смея? <сёживший> Задала Анчура следующий вопрос. Нет, пожав плечами, ответил я. Глупый человечишка!» <сёживший> — рявкнула змея и, мгновенно сократив между собой и мной расстояние, приблизилась своей мордой практически вплотную к моему лицу. «Интересно, это у них фишка такая?» «Хранитель леса». «Это тебе о чем-то говорит?» спросила Ночура. «Нет», — я покачал головой. Следующее движение змеи наверняка можно было бы идентифицировать, как закатить глаза. «Ты навлек на себя беду произнесла начура латара не любит когда убивают ее хранителей и она тебе этого не простит ну отлично из за какого то цветка я теперь в немилости у какой то богини хотя я преподнесу этот дар начатье ответил я змея «Мне также благодетельствует богиня приливов Селуна. Я думаю, что как-нибудь улажу этот вопрос». Несколько секунд Нчура просто смотрела мне в глаза. «Будь осторожен, заходя в следующий раз в лес». Вместо ответа предостерегла меня змея. «И в ближайшее время небес «Успокой меня!» Добавила она и начала быстро уменьшаться, снова превращаясь в метку на моей руке. «Последний вопрос!» — быстро выпалил я. «Садавай!» «Как мне к тебе обращаться?» «Вернее, не так. Какого ты пола?» — спросил я, и змея, усмехнувшись, просто проигнорировала мой вопрос. «Ну, значит, буду чередовать», — решил я и посмотрел на тушу мертвой белоснежной змеи, а потом вспомнил, что мое подземелье лишилось шамана. «Хорошо, что не взял с собой лизарда», — подумал я и только после осознал, насколько эта мысль была мерзкой. Ада, я становлюсь монстром», — грустно усмехнувшись, произнес я. «Но, учитывая, какую роль ты играешь в этом мире, это не так уж и плохо», — спокойно ответила Андромеда. «Так себе оправдание», — сказал я и подошел к телу змеи. «Надо взять с собой пару кроков, чтобы они доставили эту тушку ко мне в подземелье. Наверняка чешуя этого монстра ценится». «Думаю, да», — задумчиво произнесла искусственный интеллект. Вот только слова твоей призванной змеи меня немного смущают. Уверен, что стоит тащить тело хранителя в подземелье? Я задумался, ибо Андромеда была в чем-то права. Надо подумать. В итоге ответил ей и, открыв интерактивную карту, пошел в сторону дома. Мне еще много всего надо сделать, поэтому стоит немного поспешить. Первое, что я сделал, когда оказался в подземелье, это нанял несколько новых гоблинских шаманов, после чего подошел к тотему богини на чате и кинул лунный многолистник в магическое пламя. «Ого!» — удивился я, когда зеленое пламя вспыхнуло ярким светом и в небо устремился столб магического пламени. «Приветствую тебя, странник!» — послышался незнакомый голос, и я, подняв глаза, Увидел, стоящую рядом с тотемом, настолько древнюю старушку, что оказалось дунь на нее, и она превратится в прах. «Странник», — немного удивившись, подумал я, а потом вспомнил, что подобный разговор уже был с Силуной, и богиня Приливов знала, что я из другого мира. «Богиня Начатия», — я склонил голову, но вставать на колени не стал. Когда поднял глаза, встретился со старушкой взглядом, и, признаться честно, от ее изучающих меня изумрудных глаз с вертикальными зрачками-черточками, мне стало немного не по себе. Казалось, что она видит всю мою суть, и это было не очень приятно. «Твой дар», — Чати усмехнулась. «Это ведь сердце леса?» Да ответил я, ибо не было смысла обманывать ее. «Хранитель, я так понимаю, мертв?» «Да, богиня», — виновато ответил я, и на чате тяжело вздохнула. «Я так понимаю, моя дочь уже говорила с тобой», — спросила она, и я наконец-то узнал точный пол своей змеюки. — Да, она сказала, что богиня леса это так просто не оставит, — ответил я старушке и увидел, как уголки ее губ вздрогнули и поползли наверх. — промечивый поступок, — произнесла на чате. Но знаешь, у меня давно с Лотарой натянутые отношения, поэтому я рада, что ты с моей дочерью избавился от одного из ее сыновей. «Ничего себе расклад! Где тело?» Между тем поинтересовалась она. «Осталось в лесу. Принеси его в подземелье!» Властно приказала на чате. «Внимание! Получен квест доставить тело хранителя леса в подземелье». «Оу! Ничего себе!» «Хорошо!» — не задавая вопросов, ответил я. «Отлично!» Улыбка на лице богини обрядов и сновидений стала еще шире. «Но прежде позволь вручить тебе дар. Он впоследствии поможет защититься тебе от нападок богини лесов, которые с большой вероятностью не заставят себя долго ждать. А вот это мне не нравится». «Нападки?» — на всякий случай решил уточнить я. «У нее?» как и у меня, есть свои последователи. Спокойно ответила на чате. И ее сила сейчас, она задумалась. В общем, тебе не нужно пока ничего знать. Просто научи тому, что я сейчас тебе покажу своих шаманов, а потом уже поймешь, что делать дальше. Голосом, не терпящим никаких препирательств, произнесла богиня обрядов и сновидений. Опираясь на обычный резной деревянный посох, она сошла с помоста тотема и приблизилась ко мне. — Смотри и запоминай! — сказала Нчати и начала рисовать на земле сложную магическую фигуру. — Интересно, чему же такому сама богиня решила меня обучить?